Глава пятая. Мастер Горзес оказался невысоким, толстеньким и абсолютно лысым мужичком, который компенсировал недостаток волос сверху короткой бородой и пышными усами. Я, кстати, заметил, что большая часть мужчин не имела борот. Изредка встречались бакенбарды и усы, а вот борода мне встречалась впервые. Сам я вдали от людей несколько одичал. Перспектива бриться заточенной садовой лопаткой или даже опасной бритвой, благо мои производственные возможности позволяли ее изготовить, меня все-таки не вдохновляло, поэтому я удовлетворился короткой бородой, которую стриг очень аккуратными искажениями гравитации. Вообще-то, с моей точностью можно было иначе стабриться, но это было боязно. Все равно, что стричь ногти на лазерном станке, дернешься ненароком или программа гульканет, и останешься без пальцев. Нужно будет узнать, как эту проблему решают местные. Раз уж Робинзонада закончилась и имеются средства к существованию, то нужно будет привести внешний вид в соответствии со стандартами. Прошу взглянуть сюда, отвлек меня от мыслей Горзис. Я изучил ваши требования и рад сообщить, что у меня есть контракт, идеально вам подходящий. Свободное владение пятью языками — Включая торговый диалект и отис, на котором говорят в империи и сопредельных мирах, чтение и галлиграфия также на высоком уровне. Контракт полный, так что никаких проблем личного характера не будет. Стоимость контракта 2500 ора, но я в любой момент буду готов произвести его выкуп за 200. Конечно, если не произойдет какого-либо рода досадных происшествий. В этом случае цену придется обговаривать отдельно. Взвесив все за и против. Я, наконец, кивнул, принимая его условия. И сразу же из-под стола появилась металлическая пластина, чуть меньше листа формата А4, на которой мелким почерком был протравлен текст контракта, собственно, сам артефакт. Я сжал левой рукой пластинку расчетного кристалла и четко произнес. Передаю 2500 ора мастеру Горзису в качестве оплаты покупки контракта. Принимаю от Игоря 2500 ора за проданный контракт. В свою очередь, сказал тот. «Слова передаю, 2500 ора, оплаты и контракта я произнес на ОТИСе, иначе перевод не был бы произведен». Пластинка слегка нагрелась и засветилась, говоря об успешном завершении транзакции. Что же, замечательно, губы Горзиса растянулись в акулье улыбки настоящего бизнесмена. Продолжим. «Передаю контракт номер 23415 уважаемому Игорю без изменения условий». произнес он, положив руку на пластину. «Принимаю контракт номер 23415 от мастера Горзиса». В свою очередь оттарабанил я заученную фразу, касаясь контракта. На этот раз световых эффектов не было, пластина только меня слегка кольнула в подушечку пальца. «Ну вот и замечательно». Горзис щелкнул пальцами и приказал двум стоящим неподалеку услугам. «Приведите ее». Не успел я до конца осознать смысл произнесенной торговцем фразы, как слуги вернулись, чуть ли не силком таща за собой девочку лет тринадцати. Судя по обильному покраснению распахнутых в страхе глаз, которыми она уставилась на меня, девочка была на грани истерики. Вот это я попал. Рина Кондорм являлась типичным представителем старой аристократической семьи, давно лишившейся былого богатства, но сохранившей вековые традиции и устои. Мать девушки умерла при родах. а потому отец в раннем возрасте он дал ее на воспитание в специальный пансионат для благородных девиц, чтобы строгие наставницы вложили в ее голову правила этикета и поведения в обществе. Ну и заодно научили языкам, верховой езде, основам делопроизводства и другим, могущим оказаться полезными навыкам. И надо сказать, Мерина его не расстраивала, успешно усваивая преподаваемые ей дисциплины. Потихоньку она взрослела, и начала с куда большим интересом прислушиваться к ранее ее смущавшим разговорам девушек постарше. А потом случилось невозможное – война. Последние лет двадцать на южной границе республики было очень неспокойно, но этот год выдался особо жарким, практически обескровив три пограничные провинции. У противника, обладающего куда меньшими людскими ресурсами, ситуация была еще серьезнее. В результате Сенат постановил прекратить военные действия, и отправил на юг солидное посольство с самыми широкими полномочиями. Результатом его работы стало заключение вечного мира между двумя государствами. И все бы ничего, но в соответствии с древними традициями, заключение такого рода мира сопровождается объединением крови. По три сотни молодых девушек из самых знатных семей отправлялись к женихам в другую страну. И среди них, по решению отца, должна была быть Ирина. Казалось бы, ну и что? Рано или поздно это бы и так произошло, вот только был один нюанс. У соседей из-за недостатка мужчин, постоянно гибнущих в войнах, было очень распространено многоженство, и можно быть практически уверенной, учитывая количество претенденток, что всех более или менее перспективных кандидатов разберут более влиятельные и богатые невесты, а ей останется роль четвертой жены какого-нибудь престарелого Мурзы. В действительности ситуация могла быть и не так плоха, как ей представлялось тогда, но несколько шуточек на эту тему от других девочек окрасили будущее Ирины в темные цвета, и тогда она решила что угодно, но только не это. Вот только одно дело решить, а совсем другое дело выполнить свое решение. Поймать неприспособленную к жизни девушку, не имеющую денег и плохо знакомую с окружающим миром за пределами стен пансиона, не представляло большой сложности. Вот только на ее счастье, или беду, как посмотреть, через соседний городок проходил межмировой караван. Сторожане заметили выскочившую за ворота девочку, и через два часа она добралась до своей цели — большого скопления повозок, ровными рядами вставших у городских стен. Выслушав сумбурную речь Рины, охранник посоветовал ей обратиться к Горзесу, а тот уже профессионально втерся к ней в доверие, расспросив об имеющихся у нее навыках, и предложил заключить контракт. О том, какую ошибку она совершила, не изучив досконально то, что подписала, ее просветили уже совсем другие люди. В тот же день, когда она направилась к Горзесу, чтобы высказать свое возмущение, она впервые почувствовала, как артефакт магического контракта может наказывать за нарушение приказов работодателя. Пары подобных уроков оказалось более чем достаточно, чтобы до поры вести себя сдержанно, благо самые страшные предсказания пока не спешили сбываться. Никто к ней не приставал с неприличными предложениями, кормили из общего котла и обучали пользоваться различными бытовыми мелочами, распространенными в империи. Пока перед переходом в очередной мир, ей не приказали явиться Горзесу и не сказали, что ее контракт готовят к передаче. Это было ужасно. Ее покупали, как какую-то лошадь, даже не спрашивая мнения по этому поводу. На глаза сами собой выступили слезы обиды на несправедливость жизни. Когда двое слуг вышли и затолкали ее в кабинет Горзиса, она уже была на грани того, чтобы раскричаться в голос, хотя отлично представляла, к чему приведет ее неповиновение. Однако, когда она увидела, кому передали ее контракт, то от шока потеряла способность членораздельно говорить. Перед ней стоял настоящий дикарь. Огромный, в полтора ее роста, а по весу, наверное, превосходил раза в три. Он был одет в какие-то корявые кожаные доспехи, лишенные даже намека на элегантность, а лицо, заросшее неровной щетиной, не говоря уже о запахе. Он был способен одним своим видом вызвать обморок у половины воспитанниц пансиона. Взгляд Рины заметался от одного лица к другому в безуспешных попытках найти на них подтверждение того, что это была лишь жестокая шутка. Но ошибки не было. «Рина», — кивнул Егорзис, — «познакомься со своим новым работодателем. Его зовут Игорь». Теперь ты должна слушаться его, как меня, и выполнять все его приказы. Твой контракт с этого момента принадлежит ему». Произнеся эти поистине ужасные слова, Горзес посмотрел на Игоря, скептически рассматривающего свою новую работницу, Нарину, которая изображала из себя рыбу, беззвучно открывая и закрывая рот, пожал плечами и вышел из кабинета, предоставив им самим разбираться с дальнейшими взаимоотношениями. Антир. «Не хочешь мне что-нибудь объяснить?» «А что такое?» — сделал тут невинные глаза. «Условия договора не нарушены. Более того, купить, то есть нанять девушку с полным контрактом за каких-то 2500 ора — большая удача. Во-первых, она не девушка, а девочка. А во-вторых, у меня нет времени утирать сопли и слезы. Да ты посмотри на нее!» «Не драматизируй. Ты же хотел себе учителя. С этим она отлично справится, можешь быть уверен». «А потом просто вернешь контракт, и дело с концом». «Ну, ладно, черт с вами. Есть еще что-то, о чем ты меня забыл предупредить?» «Да нет, вроде», — задумался переводчик. «Разве что забота о ее питании и проживании теперь на тебе. По договору с караваном Горзес не имеет права перевозить пассажиров». «Ну, блин, круто», — вздохнул я. «Ладно, скажи, чтобы брала вещи и шла за нами. И объясни, что от нее требуется». А то у меня такое ощущение, что она считает, что ее сейчас будут как минимум насиловать. Пока мы шли вначале за вещами, а потом к выделенному мне фургону, в который я уже успел закинуть часть своих пожиток, он рассказывал Рине о ее будущих обязанностях и, похоже, попросту забалтывал. Во всяком случае, она начала потихоньку отходить и даже задала Антиру несколько вопросов. Но стоило нам положить ее вещи в фургон, а переговорщику уйти по своим делам, Как страх такого страшного меня снова к ней вернулся. Я тяжело вздохнул, ткнул пальцем в бутылку с водой, стоящую в специальном креплении на стене, и сказал на имперском. Как назвать это? Учеба началась. Занимались мы до полудня, пока меня не пригласили на обед. Попросив в основном жестами еще одну порцию для Рины, я с удовольствием перекусил. К сожалению, кулинария не входила в список моих талантов, Поэтому за последний год я уже успел позабыть как вкусно можно приготовить мясо если у тебя есть в наличии специи и приправы мои шедевры можно было назвать в лучшем случае сытными утолив голод я приказал рине не уходить далеко от фургона и отправился искать антира чтобы вместе посетить лавку торговца артефактами переговорщик нашелся у своей повозки отдыхая после плотного перекуса и был не против немного пройтись мастер рик Принял нас как дорогих гостей, выставив два кресла, столик с напитками и закусками. После чего устроил целую презентацию. Трое слуг еле успевали выносить очередную шкатулку из полированного дерева или металла, скрывающую внутри какой-нибудь образец достижений современной магической мысли. Так как за клиентов он нас особо не считал, то, видимо, решил просто похвастаться тем, какие вещички есть у него в загашниках. Ну и шокировать ценами не без этого. и первыми артефактами, что перед нами появились, стали боевые. В большой полированной шкатулке, похожей на те, в каких у нас хранят ювелирные украшения, лежал комплект из четырех красиво выполненных серебряных браслетов на руки и на ноги и массивного амулета на прочной цепочке. Однако внешнее оформление артефактов как-то терялось на фоне сложнейших магических структур, что содержались внутри, если смотреть на них в магическом зрении. «Базовый комплект имперской гвардии», — похвастался мастер Рик. «Ручная работа. Технология, отработанная веками эксплуатации. Надежная вещь, традиционная. Цена соответствующая — 30 тысяч ора. Можно сказать, антиквариат. Но мы же с вами живем сейчас, а не 300 лет назад. Поэтому обратите внимание на эту серию артефактов. Перед нами выставили целую витрину, где в идеальном порядке были разложены четыре комплекта, Видимо, артефактов, хотя было совершенно непонятно, как их носить, так как, в отличие от гвардейских амулетов, они выглядели как крошечные, размером с ноготь мизинца, капельки черной смолы. Если опять же не смотреть магическим зрением. Современные технологии, сверхкомпактная компоновка, модульная конструкция, интеллект на уровне армейских стандартов империи. Как вы видите, здесь представлены четыре комплекта для обычных рядовых бойцов Для разведчиков и младшего командного состава, для офицеров и, наконец, для высшего командования и магов. Отличие только в количестве артефактов в комплекте и, следовательно, возможностях. Артефакты для обычных бойцов увеличивают силу, реакцию и защищают от ударов врага, как тяжелая рыцарская броня, но без ее веса. И не следует их недооценивать. По сравнению с теми амулетами, что носят охранники каравана, этот комплект как земля и небо. Превосходство по всем показателям. Для разведчиков добавлен артефакт, маскирующий бойца на любой местности, и скрывающий все проявления магии. Комплект для офицера куда интереснее и, соответственно, дороже. Основное отличие – мощная защита от враждебной магии, что привело к необходимости использования дорогостоящего накопителя магической энергии. Кроме того, добавлено множество крайне полезных функций, повышающих комфортность пользователя – Контроль температуры, отталкивание воды, грязи и пыли, а также различные армейские штучки. Лечение ранений, определение ядов в пище, орлиное зрение, улучшенный слух, усиление голоса, магическая связь. Перечислять можно долго. Если кратко, имея такие артефакты, будешь чувствовать себя удобно, комфортно и защищенно в любой заднице мира. А последний комплект – — спросил я, когда увидел, что Рик жестом приказал слугам внести следующие экспонаты. — Ах да. Ну, последний комплект мало отличается от предыдущего по функциям. Но маскировочный артефакт заменен своим более продвинутым аналогом, а емкость накопителя увеличена в несколько раз. Кроме того, добавлена возможность прямой подпитки энергии из ауры мага. Защита тоже модифицирована в сторону увеличения мощности. Кроме того, добавлены различные функции, облегчающие работу с магией. Но это уже не моя специализация. Нужно читать инструкцию. К артефактам прилагается инструкция? — удивился я. Конечно, это же армейские амулеты. По стандартам должна быть инструкция. Раньше ее на бумаге печатали. Теперь же на офицерских моделях инструкции стали вкладывать в память, как в обычный визор. — И сколько же стоит такое удовольствие? — спросил антир, впечатленный, похоже, не меньше меня. — Ну, стандартный армейский комплект отдам за две тысячи ора, В разведывательной комплектации — за три тысячи. Ну, а офицерский стоит никак не меньше пяти. И раз уж заговорили про комплект для мага, то он будет вам стоить пятнадцать тысяч. — Пятнадцать тысяч? — прифигел Антир. — А что ты хотел? — Их вообще обычно не бывает в продаже. Достался мне, хм по случаю, в единственном экземпляре, эксклюзив. Там один размер накопителя какой? А маскировка? Под ней можно так прятаться, что тебя магистр не найдет. Или того же магистра под обычного человека замаскировать, что в упор не отличишь. На этой фразе я очень заинтересовался. Меня уже некоторое время беспокоил вопрос, что делать со своим энергетическим телом, из-за которого я выгляжу как одержимый. Было у меня подозрение, что инкогнито продлится до встречи с первым магом, достаточно хорошо владеющим магическим зрением. А тут такая возможность. Дорого, правда. Хотя деньги вроде есть. Пока я размышлял, брать или не брать, переговорщик и торговец затеяли спор об эффективности применения показанных артефактов. Из их диалога стало понятно, что несмотря на то, что амулеты действительно в разы превосходили используемые охранниками каравана, был у них один недостаток. Они только защищали, то есть отсутствовали все атакующие модули. Как оказалось, Продажа современного оружия дикарям была строго запрещена как законами империи, так и внутренними соглашениями межмировых торговцев. Что было, в общем-то, логично. Зачем давать руки бандитам то, с помощью чего тебя же и ограбят? На защиту же это ограничение не распространялось. Хоть крепостной щит с собой таскай. «Мастер Рик», — отвлек я увлекшегося торговца. «Я тут подумал и решил, что купить себе защитный комплект учитывая, по каким неспокойным местам иногда приходится проходить, было бы уместной тратой. Вот как? То есть, конечно же, весьма разумный подход. Собственная безопасность никогда не бывает лишней. Возьмете усовершенствованный комплект или хотите пока удовлетвориться стандартным? Хм, не совсем. Меня заинтересовал комплект для магов. Видите ли, я имею некоторые способности этого рода, так что я развел руками, будто извиняясь. Э, э слегка подвис торговец, выслушав перевод моей речи. «Вообще-то я не уверен в том. Я же уже упоминал, что комплект мне достался по случаю. Ну, в общем, он не был проверен на допустимость к распространению. Да и цена. Может быть, ограничимся офицерской версией?» «Да что там проверять?» — отошедший от удивления антир решил мне подыграть. «Ты же сам удалил все атакующие артефакты. И вообще, мне кажется, что цена в 15 тысяч за неполный комплект...» «Несколько завышено». «Ничего не завышено. Скорее, занижено», — отмел такие подозрения торговец. «Это, между прочим, такие же артефакты, какими пользуются спецподразделения коронного мира, а не те заезженные поделки, что приходят на склады после третьего восстановления и произведенные век назад. на век. Больше ни у кого подобного товара не достать. Эх, ладно, уговорили, берите. Но если что, то я вас не знаю». Осознание, что мне хотят продать серый товар, несколько охладило мое желание совершить покупку, но, с другой стороны, те, кто экономят на собственной экипировке, тоже сильно рискуют. И не последним фактором стала возможность в спокойной обстановке изучить работающий образец современной военной мысли империи. «Сделка?» — спросил я торговца. «Сделка», — подтвердил он. И мы синхронно друг другу поклонились, подтверждая договор. Рик не стал тянуть, и сразу после передачи оплаты начал показывать, как правильно пользоваться артефактами. Они крепились прямо к коже пользователя. Нужно было просто приложить капельку к правильному месту, и она начинала растекаться в сложные формы татуировку, полностью повторяя структуру эпидермиса. К концу операции я сам себе напоминал то ли старого тюремного сидельца, то ли панка, повернутого на всякого рода мистических знаках. Татуировки украсили тыльную сторону обоих ладоней, и ног, грудь слева напротив сердца, голову у левого виска и спину аж в четырех местах вдоль позвоночника. К счастью, рисунки после нанесения начали бледнеть, пока полностью не исчезли. Как сказал Рик, начала работать маскировка, которая была настроена скрывать не только ауру мага, но и сами амулеты. В магическом зрении было видно, как меня начинают окутывать поля, сходные с теми, что я видел на охранниках каравана. После приобретения столь дорогих артефактов, Рик кардинально изменил к нам свое отношение. Теперь он не хвастался различными диковинками, а дотошно выяснял мои интересы и желания, чтобы удовлетворить их каким-нибудь своим товаром. Так я оказался владельцем магической бритвы, чистящего амулета, фонарика, способного менять свою яркость от слабого свечения до почти солнечного сияния, и, конечно, местной разновидности магической книги и письменных принадлежностей одновременно. Последнее оказалось наиболее интересна. Амулет был выполнен в виде каменной пластины из белого мрамора размером с лист тетради. Управление происходило мысленным усилием. Ты пару секунд смотришь на пластину, настраивая артефакт. а потом просто хочешь, чтобы он отобразил ту или иную книгу, записанную в его память, и перед тобой появляется первая страница, которую можно перелистнуть мысленным усилием. Но и этим возможности артефакта не исчерпывались. По желанию можно было создавать новые книги и записывать туда любую информацию в виде текста и изображений. Для этого нужно было четко представить, что хочешь увидеть на странице, и это тут же появлялось. Когда я попробовал нарисовать виденный мной однажды цветок необычной формы, это получилось практически с фотографической точностью. Увидев результат моих усилий, Рик меня очень хвалил. По его словам, большинство владельцев магической книги не способно достаточно четко представить объект, чтобы отобразить его на странице, удовлетворяясь возможностью записывать свои мысли в виде текста. Причем даже это часто требует длительной тренировки для выработки навыка. мне же благодаря приобретенным особенностям памяти и умению работы с электронными документами управление книгой не представлялось чем то сложным даже появилась мысль описать все произошедшее в виде некоторого аналога дневника память памятью а например представить подробную карту изученной местности целиком я не мог слишком большое количество информации требовалось вспомнить одновременно теперь же можно было вспоминать различные участки территории и одновременно отображать их на карте. Хотя как раз для этой цели книга не очень подходила. Слишком маленький она имела размер. Пришлось бы разбивать карту на части, как в автомобильных атласах. Помимо самого артефакта, я приобрел и несколько готовых книг для него. Маленьких металлических пластинах, вкладываемых в специальное углубление на тыльной стороне. По желанию, книги можно было перенести во внутреннюю память устройства, Но металлический вкладыш при этом очищался. Такая защита копира это, видимо. Хотя что мешает скопировать книгу с одного устройства на другое методом постраничной перезаписи? На все это удовольствие потратил всего 300 оро. Хорошо быть богатым. Эта мысль напомнила мне, что еще не все дела на сегодня были завершены. И я вежливо распрощался с Ригом и Антиром, и заскочив к себе, чтобы убедиться, что с моей временной подопечной все в порядке, отправился в последний в этом мире поход за ресурсами. Завтра покидать лагерь будет уже слишком опасно. А то, как говорится, поезд ушел, жди следующего. Нет, я теперь знал, что нас ждет в следующем мире, и мог идти по следам, оставленным караваном. Но к чему такие жертвы? Пара лишних корешков этого не стоит. Пусть даже каждый имеет цену в тысячу ора. На этот раз я отправился далеко вниз по течению до впадения реки в другую. в тех местах я был лишь однажды но зато видел целое поле буквально светящихся от наполняющих энергии растений выросших на заливных лугах к сожалению большая их часть относилась к скоропортящимся поэтому я мог только облизываться на это изобилие теперь же совсем другое дело лодка стремительно рассекая речную гладь добралась до места где то за два часа отмахав добрую сотню километров можно сказать прокатился с ветерком Разработка Клондайка заняла еще час, даже с учетом, что я вовсю пользовался своими телекинетическими возможностями. Остановился только, когда закончился консервационный раствор, а в лодке стало тесно от свертков и кульков, плотно набитых зеленью. Вернувшись к дому через еще два часа, в последний раз прошелся по комнатам. Если я когда сюда и вернусь, то будет это, скорее всего, очень нескоро. Подхватив кульки гравитации, двинулся к порталу и сложил их на землю, не доходя до каравана трехсот метров. Я уже прощупал почву насчет разных необычных способностей, что бывают у магов, и мои даже на их фоне оказывались из ряда вон, так что демонстрировать их лишний раз не стоило. В три захода, перетащив добычу к своему фургону, сложил свертки в специальную закрывающуюся на ключ нишу, предназначенную для перевозки вещей путешественников. Закончив с этим утомительным, но полезным в материальном плане делом, воспользовался новоприобретенным артефактом, счистив с себя трудовой пот и грязь. Ощущения при этом были крайне необычными, будто тебя ощипывают миллионам крошечных пинцетов. И пусть результат их работы оказался более чем приличным, и моя кожа и доспехи оказались полностью очищены, я решил, что лучше буду по возможности пользоваться привычными средствами – а мулет применять только на одежде и других предметах обихода. Зайдя в повозку, обнаружил Рину, свернувшуюся в комочек и сладко спящую, на моей кровати. Впрочем, кровать у нас была всего одна, так как договор был об одном пассажире. Теперь, чтобы лечь спать, мне придется идти будить дежурного, просить у него еще один матрас и постельные принадлежности. А, нафиг. Я аккуратно, чтобы не разбудить, подвинул девочку к стенке, разделся и лег рядом, практически сразу заснув.